Он учился с Ольгой в одном классе, и однажды она показала его записку, написанную в довольно ироничном стиле и довольно складно. В ней Лазарь предлагал Ольге встретиться в модном кафе. Ольга смеялась и одновременно немного гордилась его вниманием. Несмотря на скверный характер, Лазарь многим девочкам нравился. Записка не затронула его никак. Лазаря он не принимал всерьез и даже не помнил, как его зовут, хотя, в общем-то, не любил кличек и редко пользовался ими, общаясь с людьми. Конечно, она ни в какое кафе с Лазарем не пошла, и он забыл об этой истории почти сразу. Они поздоровались, и Лазарь остался стоять рядом с ним, как-то странно глядя мимо него и дергая губами, то ли посмеиваясь, то ли гримасничая. «Ты чего?» У него получилось довольно грубо, но Лазарь, похоже, этого не заметил. Он опять как-то странно то ли всхлипнул, то ли хихикнул и мотнул головой. «Ничего. Сурово ты с ней, старик». Подслушивал. В этот момент он был настолько разбит и измучен, что не нашлось даже сил, как следует взбеситься. Драться он не любил, но, как ни странно, умел. Получалось как-то само собой, то ли от гордости, то ли от упрямства, но довольно убедительно для противника. Отделать Лазаря следовало немедленно, но он только угрожающе повернулся к нему и смотрел в упор с высоты своего приличного роста. С Лазарем, к тому же, явно что-то происходило. Он словно не мог совладать со своим лицом. По нему пробегали быстрые ремасы, но думать на эту тему совсем не было сил. Просто услышал, обходя окрестности. «Леди, я извиняюсь, орала, как резаная?» «Ты, подонок, тля болотная!» Он как-то вдруг взял Лазаря за лицо, практически накрыв его ладонью. Трамвай в этот момент подошел к остановке. Двери, жалобно поскрипывая, разъехались в стороны. Он даже не толкнул, а лишь слегка надавил рукой. Голова противника послушно подалась назад, увлекая за собой тело. Лазарь медленно падал со ступенек, откидываясь назад, пока не опрокинулся на мостовую, запрокинув голову и безвольно раскинув руки в стороны. Он не пытался сопротивляться. Тело Ольги нашли ранним утром следующего дня, там же, где она прыгнула в воду у причала. На глубине 70 сантиметров в воде валялась ржавая металлическая скоба, некогда стягивающая бревна, поддерживающая дощатый настил. На голове у девушки была глубокая рана, а вода вокруг густо окрасилась кровью. Вывод экспертов был однозначен. Прыгая в воду, она сильно ударилась головой о железку и потеряла сознание. Однако была еще жива, так как легкие ее наполнили с водой, и смерть наступила вследствие асфикции. Гибель Ольги была квалифицирована как самоубийство. В этом следствии убедил ее дневник, последние записи, в котором полностью воспроизводили содержание их бесед и изобиловали мыслями о добровольном уходе из жизни, как наказание ему за предательство, и энергичное вмешательство его матери, которая примчалась из Питера в тот же день и сумела устроить так, что он никак не фигурировал в деле, его даже не допросили ни разу и спокойно позволили уехать из города». Она не разрешала никому, даже бабушке, разговаривать с ним, сама не задавала никаких вопросов и не допускала мысли о том, чтобы дождаться похорон Ольги и уж тем более на них присутствовать. Мать планомерно накачивала его сильными транквилизаторами, стремясь заглушить какие бы то ни было эмоции. Это ей почти удалось. Он, конечно, не пошел учиться в этом году, хотя и поселился у родителей в Питере. Несколько месяцев с ним работал очень известный психиатр. Ни словом, впрочем, не касаясь случившегося, но работа была успешной. На следующий год он блестяще сдал вступительные экзамены, но настоял на том, что учиться и жить будет отдельно от родителей в Москве,